Глава двенадцатая. Договориться с Семеновичем оказалось делом совсем не таким простым, как представлялось Хатабычу. Саша даже подумал, что Хатабыч специально приуменьшил размер проблемы, опасаясь, что иначе Саша не уйдет и не оставит им надолго Алену на потеху. Семенович оказался каким-то слишком уж твердолобым и упертым. «Нет, не могу!» Бубнил он. «Без санкций соответствующих органов смотреть видеозапись нельзя. Записи содержат личную информацию. Не имею права показывать их». Саша в ответ показывал ему сначала одну бутылку, потом две, но Семёныч был непреклонен. Саша расстроился, вышел, чтобы подышать свежим воздухом и успокоить нервы и обнаружил, что неподалеку курит какой-то мужчинка в униформе охранника. «Слушай, чего это твой товарищ капризничает?» – обратился к нему Саша. «Дело-то на одну минуту, а он на себя строит не весь какого правильного. Если ты про Семеныча, то у человека беда. Баба его поставила ультиматум. Либо он подшивается...» Либо она его из дома выгоняет. И как? Ну, месяца три Семёныч по знакомым покочевал. Ещё месяцок на скамейке в парке ночевал. А потом сдался и подшился. Теперь понятно, почему он такой строгий. У человека интерес к жизни пропал, а тебе чего надо? Саша объяснил и аванс показал. По рукам оживился охранник. «Сейчас, сейчас сплавлю куда-нибудь и все в лучшем виде с тобой обделаем». Новый охранник оказался очень проворным малым. Не прошло и пяти минут, как Саша уже сидел перед мониторами, а охранник копошился в записях. «Повезло тебе, парень», — возбужденно говорил он. «В другое бы время попотели мы с тобой, прежде чем старушку и ее визитера бы нашли». «А теперь красота!» «В прошлом месяце нам новую программу установили с распознаванием лиц. Сейчас мы живо все кадры с твоей старушкой найдем. А записи у нас целый год хранятся. Так что не беда, что старушки уже нет с нами. Все равно ее изображение в банке данных сохранено». Нина Одинцова смотрела в объектив вполне разумным взглядом. Даже трудно было поверить, что у старушки было совсем плохо с головой. Выглядела она чистенькой и ухоженной. На голове у нее была прическа с кудряшками. Раз в месяц к нам парикмахеры приезжают. Стрижки и прически для всех, маникюр для дам, усы и бороды равняют дедам, которые хотят. Седину даже подкрашивают хотя сейчас многие выступают за натуральный цвет. И на это стариковских пенсий хватает? Насколько я знаю, пребывание в вашем пансионате стоит недешево. Вся пенсия на него и уходит. Саша ожидал услышать в ответ, что кто-то из стариков может позволить себе хорошо выглядеть, а кто-то вынужден довольствоваться самой простецкой стрижкой за 100 рублей. Но оказалось, что все не так. Услуги Бродобрея, маникюрши и парикмахера ничего нашим старикам не стоят. За них платит спонсор, у которого в нашем пансионате скончались дед с бабкой. Сам он за ними смотреть не мог, дела не позволяли. Но навещал регулярно и отмечал, как чисто и аккуратно выглядят его старики, когда бы он к ним не приехал. Тогда наши медсестры объяснили, что сами освоили ремесло парикмахера и маникюрши, чтобы пациенты выглядели опрятно. Мужик этот вскоре какой-то бизнес замутил, разбогател, но в память о своих дедушке и бабушке оплачивает для других стариков услуги парикмахерской. Ему за это какие-то льготы от государства капают. Он не в обиде. Точно так же и с одеждой. Ее оплачивает какая-то дама, у которой в нашем пансионате жила бабушка. Не скажу, что она к нам самой модные модели присылает. Сдается мне, что частенько нераспроданные остатки к нам приходят. Но зато даром, и все старики с обновками. Так что выездная торговля у нас регулярно появляется. Это же и косметики касается. — Тоже кто-то из родственников наших стариков старается. Но ваша-то старушка сама вряд ли наряды и духи себе могла выбирать. Для нее медсестры за шмотками и парфюмом бегали. — Ну да, точно. Смотри, парень, вот тут как раз перед твоей бабкой сотрудники образцы одежды раскладывают. А вот она же уже в отобранном платье щеголяет но Сашу куда больше интересовали посетители другого плана, так сказать, личного. Был среди них бородатый. «Сейчас найдем!» Охранник хвастался не на пустом месте. Не прошло и минуты, как череда мелькающих кадров на экране остановилась, и охранник ткнул пальцем в бородатого типа, склонившегося над старушкой. «Это последний визитер вашей бабушки!» и этот день совпадает с датой ее смерти. «Все правильно», — вспомнил Саша. «Соседи нашей старушки тоже говорили о том, что этот тип ее и убил. Дескать, сразу после его ухода она задергалась и умерла. Очень может быть, что он ей чего-нибудь такого в питье подсыпал. Вон тут ясно видно, что его рука над стаканом замерла». Кадр получился очень четким, и Саша с интересом разглядывал руку, зависшую над стаканом с каким-то темным напитком. Это гранатовый сок, объяснил охранник и увеличил план. Так что сразу стало видно, что на столе имеется упаковка сока и коробочка с бисквитными пирожными. Этот сок бородатый вашей старушке принес вместе с другими подношениями. Можно вернуть назад его руку? Охранник щелкнул, и Саша впился взглядом в экран. Было невозможно понять, подсыпал или подливал что-то бородатый стакан с соком. Но зато Саша заметил нечто другое, ничуть не менее важное. У этого человека отсутствует одна фаланга указательного пальца. Охранник выгляделся: « «Да, молодец ты, парень, глазастый!» А теперь взгляни на его физиономию. Хоть тут половину лица борода занимает, но, возможно, ты что-нибудь разглядишь. Саша честно попытался. Борода сбивает с толку, признался он. Борода? Ну, бороду и убрать можно. Мне сынишка недавно одну штуку показал. И охранник как-то так нажал на клавиши, что борода исчезла. Вместо нее оказалось пустое место, которое тоже делу не помогало, но хотя бы и не отвлекало. Саша снова всмотрелся в эти колючие глаза, в эти низко нависшие брови. Где-то он их видел. Но вот где? И внезапно Саша вскрикнул. Вспомнил. Вспомнил, где я его видел. Это же таксист. Таксист, который подвез Женю. «Это он!» «Ну, парень, рад был тебе помочь! Сейчас распечатаю тебе кадры, которые тебя заинтересовали, и можешь двигать дальше!» Саша поблагодарил охранника за помощь и вернулся к Алене. Ему оставалось доделать самую малость – найти таксиста и допросить его. Алена его возвращению сильно обрадовалась. Любвеобильные старички за время отсутствия Саши уже совсем обнаглели, так что обнимали девушку со все возрастающим пылом. От Томаса с бароном никакого толку не было. Обе собаки занимались обнюхиванием территории. Впрочем, они радостно поприветствовали Сашу. А уж Аленая и вовсе бросилась к нему на шею. Не обрадовались его возвращению лишь лысый с хатабычем. Лица у них сделались кислые и несчастные. «Ваша версия себя оправдала?» «Какая версия?» Нина Одинцова была отравлена своим посетителем. «Скажите, каковы были симптомы ее агонии?» «Ну, упала она, задергалась сильно, потом пена у нее изо рта пошла и вырвала ее. Конечно, врачи вызвали». Но пока они приехали, пока погрузили, в дороге Нина и умерла. «Так я вам вот что скажу. Отравитель на этом не остановился. Сегодня им была предпринята еще одна попытка отправить на тот свет человека. И тоже женщину. И даже имеющую отношение к числу наследников Нины. От этой новости старички моментально повеселели». Я же говорил, что Нинку отравил этот бородатый тип. Внучок, Валера. Фиг тебе, а не Валера. Лично мне этот тип никогда не нравился. Подозрительный такой. Другие родичи к своим старикам хорошо, если раз в год появятся. Ну, или по праздникам навещают. А этот бородатый все таскается и таскается к Нине. А главное, не просто так приходит. Все с подарками, с комплиментами, а потом сидит Нинкин-бред с серьезной физиономией слушает. Только сам и не слушает ничего из того, что она ему говорит, а только при каждом удобном случае ее все про шкатулку спрашивает. Саша насторожился. Про шкатулку ему уже доводилось слышать и раньше. Да что за шкатулка-то? Стало быть, была у Ниночки какая-то шкатулка. Вот она-то, а вовсе не сама Нина, и интересовала этого типа. Дорого бы дал Саша за то, чтобы иметь возможность поговорить с человеком лично и близко знавшим покойную Нину Одинцову. Но, увы, все эти люди либо уже умерли, либо исчезли. Оставалось предположить, что-то могут знать сестры Кулагины. Все-таки они приходили с ней Одинцовой падчерицами, хоть и люто ее ненавидевшими. И последний вопрос, который Саша хотел бы задать, касался погребения тела усопшей старушки. Кто-то же должен был заниматься всеми этими формальностями. Логично, что занимался кто-то из наследников, муж или внучка. «Свидетели не знают точно. Схожу к начальнику». Но, к удивлению Саши, оказалось, что тело Нины Одинцовой было передано агенту ритуальной службы, который забрал его для дальнейшей церемонии. Оплачивал церемонию муж покойный, Никитин Дмитрий Сергеевич. Но этого не могло быть. Никитин в это время находился в местах лишения свободы. В документах указано его имя. Значит, это подлог. Если кого-то не устраивает качество оказанных услуг, то пусть Дмитрий Сергеевич сам об этом заявит. Церемония кремации проведена. Прах захоронен. Где? Кто этим занимался? Прах находится в Колумбарии, а занимались этим наши агенты. То есть Дмитрий Сергеевич – «Лично на похоронах своей жены не появлялся?» «Тут указано, что всем занимались наши представители. Дмитрий Сергеевич появился лишь однажды, оплатил всю церемонию и больше не появлялся». «Снова этот загадочный Дмитрий Сергеевич, который никак не мог быть настоящим Никитиным. Но кто же, кто же он такой?» Видя Сашины терзания, Алена постаралась его утешить. «Не переживай, по крайней мере, теперь у нас есть фотография злодея. Только он на ней с бородой. Мы с тобой его видели, и Женя его видела, и Валера его видел. Уверена, что Ирочка тоже его видела». «Что толку? Кроме нас двоих, все остальные вне зоны доступа». Мы знаем, что этот человек планомерно уничтожает и выводит из строя тех, кто может претендовать на наследство Нины Одинцовой. Значит, он один из них. Что? Разве это не очевидно? Он старается для самого себя, расчищает себе путь к наследству Нины. А это значит, он тоже наследник. Эта мысль уже приходила Саше в голову. Но кто это мог быть? Переодевшийся и замаскировавшийся бородой Слава? Но у него все пальцы на руках в целости и сохранности. Да и не похож сегодняшний водитель из черного Рено на Славу ни капельки. И человек на записи из пансионата для пожилых тоже не похож на Славу. Конечно, грим может изменить многое. Но превратить дохлика в широкоплечего атлета, увы, ему не под силу. Придется прошерстить всю родню Одинцовой. Кто-то там из наследников есть еще, кого мы с тобой пока что не увидели. А шкатулка? Насчет шкатулки нам могут подсказать падчерица Одинцовой. Поговорить с ними согласилась Надя. Мать слава согласилась приехать в любое удобное сыщиком место. Она была в отличном настроении. Огромное вам спасибо. Обещали, что добьетесь, чтобы Славу отпустили и его отпустили. Если он ни в чем не виноват, то за что же его задерживать? Ну, знаете, как оно бывает в жизни? Вроде бы и не виноват человек ни в чем, а повесят на него всех собак, так что и не отмоешься. Но благодаря вам мой сын чист перед законом. «Скажите, вы не можете припомнить кого-нибудь из числа ваших родных и знакомых, у кого отсутствовала бы одна фаланга на указательном пальце правой руки?» Надя растерялась. «Так даже и не припомнишь. Кажется, у любовника моей сестрицы не было пальца». «Вы говорите про Дмитрия Сергеевича Никитина? Про него самого?» Но почему же Ледуся ни о чем таком не обмолвилась? Впрочем, они же у нее не спрашивали. А Ледуся словно бы только и ждала, что они ней вспомнят. Позвонила сама. К сожалению, новости у нее были плохими. «Померла!» — рыдала она. «Как есть померла!» «Кто? Кто умер?» «Ой, как же я теперь в глаза-то ему посмотрю!» «Ведь скажет, что не уберегла я сестрицу его». «Женя умерла?» «Только что об этом узнала. Как вы ушли, я далеко от приемного не отходила. А тут смотрю, врач покурить на улицу вышел. И как раз из той бригады, которая Женю в реанимацию увозила. я сразу к нему. «Как, мол, и как?» спрашиваю. «А он мне и говорит, порадовать вас нечем». «Умерла ваша родственница?» «Но как? Почему?» «Сказал, что разбираться будут. Но по всему похоже, что передозировка какого-то препарата». «Как это печально!» «Еще бы не печально!» «Может, и Дима мой тоже того передозировался?» «Лида, подскажите, а на какой руке у вашего мужа был изуродован указательный палец?» «На левой или на правой?» «Вы это чего?» – удивилась Лида. «У мужа все пальцы в порядке были. Но указательном у него одна фаланга отсутствовала». Скажите тоже. Все пальцы у Дима на загляденье. Я как его руки увидела, так сразу и поняла. Ни одного дня этот человек тяжелым трудом не занимался. Аристократические у него были руки, холеные, с маникюром» и все пальцы были в наличии. Про маникюр это вы для красного словца сейчас упомянули? Как было, так и сказала. Маникюр у него на руках был свежайший. Понятное дело, что лак не цветной, а прозрачный, но он там был. Я когда увидела, то прямо обомлела. Сам без обувки, без одежки приличной, а на руках маникюр. Наверное, баба ему какая-то сделала, не иначе. А про шкатулку Нина Одинцовой ваш муж ничего вам не говорил? Про какую еще шкатулку? Говорю вам, из вещей у него один тощий рюкзачок и был. В нем смена рваного белья до да засохший бутерброд. Тоже придумаете шкатулку еще какую-то? Ладно, пойду, я спрошу, что там для Жени можно сделать? «Все-таки не чужая она мне, почти что родня». Ну а Саша вернулся к прерванному разговору с Надей. К его удивлению, женщина пристально смотрела на него и разговаривать про оторванные пальцы не хотела. Но уме у нее было совсем другое. «Вы тут разговаривали с кем-то про шкатулку Нины, я правильно поняла?» «Да, говорил. Вы о ней что-то знаете?» Надя кивнула, а на ее лице появилось выражение мрачной торжественности. «Кому, как не мне, знать об этой вещи?» «И что же вы знаете?» «Эту шкатулку Нина присвоила себе вместе с другим имуществом нашего отца. И что же в ней было?» «Драгоценности. Наверное, какая-нибудь бижутерия?» «Нет» только настоящие самоцветы. Отец рассказывал, что его собственный дед много времени проводил в геологических экспедициях. Доводилось ему находить драгоценные камни, которые он утаивал от начальства, а потом привозил с собой. А уже его сын, мой дед, выучился на ювелира и огранил все эти каменья и придумал для них оправы. «Золото, надо полагать, тоже привез ваш дед?» Золото было в самородках и в золотом песке. Некоторые самые интересные самородки дед даже использовал при изготовлении своих ювелирных изделий. Тяжеленькая должна быть была шкатулочка. Маленькая у меня не получалось ее поднять. Отец говорил, что в ней ровно семь с половиной килограммов. «Ого, да это целый ящик!» Она была примерно вот такая. И Надя показала руками размер шкатулки. Даже если предположить, что, как всякий хороший рыбак, Надя преувеличивала хотя бы вдвое, все равно получалась очень внушительная конструкция. И если предположить, что она была забита драгоценностями, то не было ничего удивительного в том, что некто с оторванным пальцем предпринял поистине титанические усилия для обладания ею. Но как он мог узнать о ее существовании? Про шкатулку знали только члены семьи. Нина эту шкатулку загробастала себе вместе со всем прочим имуществом. Ничего нам не оставила. Ни колечка, ни подвески. Даже на память о нашей матери – которая тоже носила эти драгоценности. Даже на памяти об отце все себе захапала жадная сволочь. Наверное, мечтала, что ее дочка будет в свет в этих цасках выходить. Только не вышло ничего. И дочь у нее померла. И внучка знать ее не хотела. А, кстати, почему? С мужем Юлькиным у Нины разногласия вышли. Она его терпеть не могла, он ее тоже. Считал, что она Иришку воспитывает каким-то полнейшим моральным ничтожеством. Умных книг по педагогике начитался. Жену себе подстать, нашел такую же долбанутую. Вот они и давай Иришку вдвоем воспитывать. Отчим еще при жизни Юльки из Ирочки пытался идеального ребенка сделать. Это мне еще Юлька рассказывала. А уж после смерти родной матери, наверное, отчим и вовсе разошелся. Думаю, что лепили они вдвоем с мачехой из Ирочки идеального человека. Да только что у них вышло, я не знаю. Но к бабке Иришку отчим совсем не подпускал, даже когда Юлька была жива. А так-то он, наверное, вообще считал, что девочка должна одного его и мачеху слушаться. Так и подохла Нинка в одиночестве. Как ни печально, но слова Нади соответствовали истине. Именно так и получилось, что в свой последний путь Нина Одинцова отправилась в сопровождении совсем чужих ей людей. Ни внучка Ирочка, ни молодой муж Дима, ни падчерицы никто из них не присутствовал на прощании с телом Нины. На какой-то момент Саша стала горько от этой мысли. Но потом он подумал, что Нина своей жадностью ничего лучшего для себя и не заслужила. Еще удивительно, что нашелся человек, который ее проводы в мир иной захотел оплатить. И снова Саша задумался, да кто же это такой? И по всему получалось, что без помощи полиции ему на этот вопрос не найти правильного ответа.